Глава сороковая. Я внимательно следила за тем, как издатель читает. Но на лице Никиты не дрогнул ни один мускул. Завершив чтение, Леонов обратился ко мне. «Виола, стремление скомпрометировать меня? Раскопки семейной истории, которая никого не касается, это заказ Зарецкого?» В России сейчас много издательств, но на самом деле есть два холдинга, которые имеют большой пакет авторов и способны раскрутить писателя, и самое главное — продать его творение и заплатить большой гонорар. Мне п о н я т н о преданность Арины Виоловой Ивану. Он тебя открыл. Правда, не смог сделать равной Смоляковой. Ну да, Меладу никому не догнать. Но зря ты отказалась сотрудничать со мной. Я была тебе лучшего мнения. Копаться в... «Зарецкие понятия не и м е е т об этой истории», — воскликнула я. «Ты знаешь, что к нам с просьбой найти пропавшего мужа обратилась Елена Диванкова?» «В процессе работы мы выяснили, что Лебедев работал на вас», — прервал меня Степан. «А сейчас Фёдора нашли в больнице, он попал туда с переломом крестца, рассказывает лживую историю о том, как получил травму. Понятное дело, что мы стали проверять вас и выяснили правду о вашей дочери». «Зря вы упоминали р э я Эпштейна». упрекнул хозяина дома майоров. «У нас после первого разговора с вами появилась версия о том, что Фёдор помогал вам обманывать мать и жену. А вот по какой причине у вас зародилась мысль объявить девочку умершей, мы не знаем. И чем вам не угодил Лебедев, тоже не ясно». «У нас нет желания утопить тебя», — подхватила я. «Наоборот, мы пришли с частным разговором, сообщили всё, что выяснили». «Лебедев после травмы может стать инвалидом. Диванкова настроена агрессивно, она полагает, что ты нанял людей, которые выкинули Федю из машины». «Что за чушь?» разозлился издатель. «Зачем мне уродовать Лебедева? Просто скажу ему, более в твоих услугах не нуждаюсь». Майоров повернул свой ноутбук экраном к Никите. За последние несколько лет ситуация на дорогах Москвы сильно изменилась. Камеры повесили повсюду, водители вынудили соблюдать правила. «Ну, не понимает наш человек объяснений, уговоров и вызываний к совести. Только штрафы на него действуют. В вашем автопарке три машины, два джипа и майбах. А вот запись с камеры, она установлена на парковке у торгового центра, который расположен неподалеку от МКАД, на шоссе, ведущем в область. Что мы видим?» На экране ноутбука жила картинка. Но Филипп не замолчал, он стал комментировать «кино». Видеонаблюдение на стоянке непостоянное. То одни камеры работают, то другие. Перед нами джип. Он стоит к нам багажником. Как машина приехала, мы не видели. По номеру легко определить владельца. Леонов Никита Иванович. Внимание. К внедорожнику подкатывает самое обычное такси. Его номерной знак тоже отлично считывается. Это я упомянул для того, чтобы все поняли. Водителя легко найти. Он не станет скрывать, что подвозил мужчину на парковку. Кто выходит из такси, Лебедев. Что он делает? Садится в джип на переднее сиденье. Его лобовое стекло вне зоны обзора камеры. Опять виден только багажник. Потом эта же машина попадает на камеры подмосковного шоссе. Она идет с превышением скорости. В последний раз автомобиль засветился при въезде на дорогу, которая ведет в сторону деревень к а м а н и н а д р у ж к о в а р я б к и н а На той магистрали видеослежения нет. Скорая, которую вызвал добрый самаритянин, нашедший Фёдора, забрала пострадавшего в пяти километрах от р я п к и н а Там глухое место и совершенно ровный участок дороги. Мне видится такое развитие событий. Господин Леонов выбрал подходящее место для беседы с Фёдором. В процессе разговора стало понятно, что Лебедев творил подлости, водитель разогнался и вытолкнул спутника. Есть интересная подробность. джип оборудован системой спасения от нападения на шофера. Если водитель понимает, что в салоне агрессивно настроенный человек, то достаточно нажать кнопку, в ту же секунду задняя или передняя дверь распахнется, ремень безопасности отщелкнется, и с и д е н ь е вытолкнет злоумышленника на дорогу. Этим устройством можно оснастить только внедорожник этой модели. Стоит услуга очень дорого. Как я догадался, что в вашей тачке хитрая система защиты? На багажнике в нижнем левом углу, где указана марка машины, есть латинские буквы. С-Е-К. -E Это начало слова «security». Надпись можно убрать, но те, кто разорился на, образно говоря, катапульту, как правило, оставляют ее, как предупреждение. Если замыслил зло, не садись в мою машину. «Об этой системе мало кто знает», — добавил Степан. «А подавляющая масса людей не обращает внимания на С-Е-К. -E Теперь вы понимаете, почему мы здесь?» Леонов не изменился в лице. «Мы находимся в квартире, о существовании которой мало кому известно. Одна предназначена для проведения совещаний в условиях строжайшей секретности, поэтому здесь нет помощников. Но кофемашина и чайник в наличии. Если у кого-то пересохло в горле, я готов выступить в роли организатора чайно-кофейной церемонии. Лучше продолжим беседу», — ответила за всех я. Леонов спокойно заговорил. Помню, как удивился, когда ко мне прибежала Светлана и сообщила. «Лиза чем-то больна». До того дня жена не особенно заботилась о ребёнке. Я сразу нанял няню. Она ухаживала за младенцем. И вскоре у меня создалось впечатление, что рождение Лизы вызвано желанием жены пойти н а п е р е к о р с о в е т о м свекрови. Моя мама весьма разумно говорила. «Подождите немного с детьми. Поживите для себя. Притритесь друг к другу. Поймите, ваши отношения надолго или это просто всплеск страсти». Елизавета Петровна — мудрая женщина. Она опасалась, что молодые быстро разведутся. Далеко не каждая пара выдерживает испытания детьми. Мама хотела, чтобы наследник фамилии Леоновых жил в полной семье. А для этого надо, чтобы муж с женой сначала нагулялись. Здравая мысль — прекрасный совет. Но Светлана всегда в ш т у к и воспринимала все советы свекрови, и на зло ей поступала наоборот. Поэтому супруга, ничего не сказав мне, перестала предохраняться, и родилась Лиза. Жена выдохнула, она утерла нос матери мужа. Поступила по-своему. Да только ребёнок Светлане был не нужен. Она неделями не заходила в детскую. И вдруг примчалась с заявлением. Немедленно вези Лизочку к специалисту, к самому лучшему. Назвала какую-то фамилию, вернулась домой в слезах. У девочки смертельный недуг – п а р ф и р и я Я попросил жену не истерить, но и сам понял, что ребёнку плохо. Кожа пожелтела, вид у малышки стал болезненный, аппетит пропал. Она всё время спала. В придачу зубы у дочери стали темнеть. Я нашёл врача, сам повёз малышку в клинику. Там сделали анализы и за голову схватились. Все показатели непонятно какие, растерялся педиатр. Возможно, он отличный врач, но с п а р ф и р и е й дел не имел. После посещения ещё трёх и с кулапов я принял решение искать знающего человека за границей. Вышел на р э я Эпштейна. Тот консультировал по всему миру. Во сколько мне обошелся его визит, говорить не хочу. Вопрос денег не важен, если речь идет о жизни ребенка.